Глава тринадцатая. Хейл моментально подхватил меня на руки и с нечеловеческой скоростью понес в медпункт. Я попыталась протестовать, но это было бесполезно. Уже через несколько минут я лежала в прозрачной капсуле, будто в коробке, а врач подключал к моим рукам какие-то датчики. Я нормально себя чувствую. Я посмотрела на мужчин, но похоже, что мое мнение их не интересовало. «Я серьезно, все отлично. Может, он не такой уж и ядовитый?» «Он очень ядовитый», — сказал врач. «Мы используем его яд в медицинских целях, в малых количествах. Судя по тому, что я увидел, вы получили большую дозу». «Но я жива. Она и правда жива», — вступился Торин. «Другая бы уже погибла. Зачем вообще сажать ядовитый цветок там, где он может отравить?» Я не выдержала. Коснулась ладонями капсулы, и она открылась. «Потому что все знают, что его не следует касаться», — сообщил Торин. «А еще знают, что в оранжерее нужно носить защитные костюмы». «Я не знала. Меня похитили и силой привезли сюда». Я вскочила на ноги и упрямо посмотрела на Торина. «Ты снова хочешь обсудить причину твоего нахождения на крейсере? Давай обсудим». Торин сделал шаг вперед, и мы снова оказались слишком близко друг к другу. «По-моему, мы все выяснили. Я мошенница, а ты чист, как кристаллы на Сиосе». «Мы выяснили, что я сомневаюсь в правдивости твоих слов», — рявкнул Торин. «Не перекручивай». «Я перекручиваю? Я сразу сказала, что меня отдали насильно. Прям по мне не видно было в храме. Ну да, ты же на меня смотрел, как на пустое место. Куда тут мне?» обычной землянки до да дракона. Вероника, я думал, что мы договорились. Договорились. Покажу тебе, что такое настоящая супружеская жизнь. Обалдеешь от счастья. Я оторвала датчик и выбежала в коридор. Ну а как же анализы? Жалобно пропищал врач. Нормально все с ней, прорычал Торин. Смотрите, как бесится. Может, ей успокоительного? Успокоительного? Я остановилась на пороге. «Это не я сажаю ядовитые растения на открытых местах. Это тебя контролировать надо». Пока я выпускала пар, врач подошел ко мне со спины и снова начал разглядывать мою спину, задрав мою футболку. «Я все же возьму анализы», – пробормотал он. «Что там?» – спросили мы с Торином одновременно. «Ничего», – врач пожал плечами. «Была небольшая рана, но сейчас все зажило, будто ничего и не было». Неужели у нее есть ускоренная регенерация?» Заинтересовался дракон и попытался тоже взглянуть на мою спину. Однако я одернула футболку и злобно на него глянула. «Не трогай меня! Ты моя жена!» «Насчет анализов мы не договаривались!» «Ты читала контракт?» «Пробежалась глазами!» «Там есть пункт о том, что я имею право потребовать любые анализы, и ты не можешь отказать!» «Любые, значит, я недовольно цокнула». «Вероника, быстро в капсулу и дай выполнить доктору свою работу». «Хорошо, дорогой муж». Я сжала кулаки и направилась к капсуле. «Раз так просит мой дорогой муж, разве я могу ему перечить?» «Вот такая жена мне нравится больше». Врач был явно в шоке от произошедшего. Когда Торин ушел, а я вернулась в капсулу, то врач еще пару секунд не спускал с меня глаз. «Я готова, начинайте!» Я решила поторопить доктора. «Ага», – он кивнул, снова взял датчик, который я недавно оторвала, и начал фиксировать его у меня на руке. Яд не действовал, потому что я землянка. На самом деле мне было любопытно, просто Торин раздражал. Ну как можно позволять кому-то разгуливать по саду, где есть ядовитые растения? «Возможно». Доктор вернулся к мониторам и начал нажимать там какие-то иконки. «Мы проверим все варианты, но это интересно. Это очень-очень интересно». «И что тут интересного?» «Если мы поймем, почему у вас иммунитет к такому редкому яду, то, возможно, вы поможете изобрести нам противоядие». Я нервно сглотнула. «Ну вот, теперь я не только фиктивная жена, но и подопытный зверек». Даже не знаю, что хуже.